«Чем занимаешься?» – спросил Демиург Шамбамбукли. «Карты раскладываю», – мрачно отозвался Демиург Мазукта. «Получается...» «Нет». Демиург Шамбамбукли присел на корточке рядом с Мазуктой. «А что будет, если все сложится?» «Мир во всем мире», – огрызнулся Мазукта, «и трудно представимое счастье для всего человечества». И восхитился Шамбамбукли И посмотрел на расклад Мазук-то как раз совмещал Края двух карт Так годится, по-твоему? Шамбамбукли посмотрел Склонив голову на бок По-моему, красиво Он провел пальцем по изгибу реки На месте соединения карт Вполне естественная граница Я тоже так думаю И народы там родственные Даже языки похожи Вот с запада что приткнуть не знаю Некоторое время демиурги передвигали контурные карты, убирали одни, подсовывали другие, но границы никак не хотели совмещаться. Постоянно наползали одна на другую, а несколько маленьких карт карманного формата и вовсе потерялись под широкими листами. «Вот еще этих четырех королей надо распихать», кусая губу, размышлял Мазукта. «Их рядом никак нельзя держать, один другого побьет». «А если этого туда, а того сюда?» – предложившим Шамбам Букли. «А этих двух?» «Ну, одного запихни на какой-нибудь остров». «На остров нельзя, там у меня уже королева». «Тогда на полуостров». «Это можно». Короли и тузы нашли свое место. С шестерками оказалось и того проще. Постепенно карта мира начала вырисовываться все яснее. Границы стран притерлись друг к другу, пролегли пунктиры торговых путей, разными цветами обозначились политические и культурные связи. — Смотри, кажется, получается, — обрадовался Шамбамбукли. — Угу! — кивнул Мазукта, укладывая на место последнюю крошечную республику. — Все на месте, все в порядке, в мире полная гармония и совершенство. — Красота какая! — пробормотал Шамбамбукли. «Как у тебя здорово получилось!» «Да, ну, ерунда!» — скромно пожал плечами мазукта «Детская забава! Пойдем чай пить, поздно уже!» Он наклонился, поднял плащ, на котором только что раскладывал карты, встряхнул его и набросил на плечи. Разноцветные бумажки взлетели и с шорохом осыпались на землю. Одна на другую, одна на другую.